Глава 13 После того, как Керимов сказал дронга все глядели на эксперта, словно в ожидании чуда. Но он отошел в сторону, сел на стул, стараясь никому не мешать. Незамединов, никогда не слышавший про дронга не понимал, почему все смотрят с таким уважением на этого выскочку. Он был зол на него за то, что тот назвал его звание, тем самым невольно его выдав. Да и еще обозвал идиотом. Но дронга ничего не делал просто так. Он верно рассчитал необходимость сразу же поставить на место этого дуболома-подполковника, скрывавшего свою принадлежность к органам безопасности. Он вел себя ничуть не менее нагло, чем убитый консул, с которым было трудно состязаться в агрессивности и самодурстве. Понимая, что здесь сейчас не до него, Дронга обратился к прокурору. «Может, я посижу в соседней комнате, а вы мне пришлите следователя, который находится в курсе всех событий. Мы с ним немного поговорим». «Да, да, конечно», — согласился прокурор. Если бы это было обычное расследование и обычное убийство, прокурор ни за что на свете не позволил бы неизвестному эксперту, пусть даже с мировой славой, совать нос в его дела». Но здесь все очень осложнялось превходящими обстоятельствами. Это был настоящий международный скандал. Прилетевший для розыска исчезнувшего самолета консул другого государства, тем более ранее входившего в единую страну, оказался убитым. Прокурор понимал, что с него спросят в первую очередь. И поэтому он, не колеблясь, решил, что согласится на любую помощь, Лишь бы раскрыть это неприятное дело. Пусть хотя бы кто-нибудь возьмет часть ответственности на себя. Присутствие эксперта с такой славой позволяло переложить на него немного ответственности. И это очень устраивало прокурора. Дронго прошел в другой номер. Исмаил молча следовал за ним, как и положено приставленному телохранителю. Правда, дронга понимал, что телохранитель в любую секунду может оказаться его палачом. Но это случится только тогда, когда он либо найдет самолет, либо откажется от этой опасной экспедиции. В одном из пустующих соседних номеров дронга устроился в кресле, ожидая, когда придет следователь. Вместо него в номере сначала появился майор Чумбуридзе. «Извините меня», — сказал Георгий, — «я бы хотел поговорить с вами. Моя фамилия Чумбуридзе. Георгий Чумбуридзе». «Конечно», — согласился Дронга — «можете садиться». «Следователи сейчас оформляют документы», — пояснил Чумбуридзе. «Они зайдут к вам чуть позже. Там два следователя. Один из ФСБ, другой из прокуратуры. А у меня к вам есть небольшой разговор». «Хорошо». Дронго взглянул на Исмаила. «Кажется, мне лучше побыть одному». Исмаил все так же молча вышел из номера. Он относился ко всему равнодушно и спокойно. Ему приказали быть рядом с этим человеком и ждать условного сигнала, оберегать его до того момента, пока ему не прикажут его убрать. Исмаила не удивил подобный чудовищный приказ. Он получил задание и обязан был его выполнять. Поэтому он спокойно вышел из номера, встав в коридоре у дверей. — Вы приехали по просьбе руководства их республики? — спросил Чумбуридзе. — Да, — кивнул дронга они очень настаивали именно на моем участии в розысках самолета. — Вы из СБК? — Вы знаете про нашу организацию? — удивился майор. — Немного, — усмехнулся дронга «Мне просто положено все знать. Ведь это ваша проблема в первую очередь, отношения между странами СНГ. Это государство уже заявило, что выйдет из СНГ, если самолет не будет найден». «Поэтому мы и приехали», — кивнул Чумбуридзе. «Я говорил с генералом Синицким. Его сегодня отстранили от руководства поисками, заменив на Потапова, заместителя директора ФСБ России». «Он считает, что самолет мог упасть где-нибудь на Аграханской гряде, и затем ветром его отнесло в море». «Возможно. Но, надеюсь, вы не подозреваете, что ветер убил консула, который тоже прилетел заниматься розысками самолета?» — иронично бросил дронга «Нет». — улыбнулся Чумбуридзе. — Мы тоже считаем, что с этим самолетом все непонятно. Почему они его так ищут? Вы не знаете, что могло быть на его борту? — Знаю, — кивнул дронга но не скажу. — Не обижайтесь, Георгий, но это не моя тайна. Мне ее доверили, чтобы я нашел самолет. Он для них очень важен. — Тогда понятно, — кивнул Чумбуридзе. — Можете ничего не говорить про груз. «Я тоже решил, что он очень для них важен». «Но кто же тогда убил консула?» «Кому понадобилось его убивать? Может, это был обыкновенный грабеж?» «Таких совпадений почти не бывает», — возразил дронга «Какие ценности могут быть у командированного, проживающего к тому же в ведомственной гостинице бывшего обкома партии?» «Нет, консула убили именно в связи с розысками самолета». «Можно выдвинуть несколько версий, почему они это сделали. Но его убили только из-за самолета». «Я тоже так думаю», — вздохнул Чумбуридзе. «Завтра мы с Киримовым хотим поехать в Грозный». «Почему в Грозный?» «Может, это чеченцы? Нам нужно проверить». «Самолет мог долететь либо до Грозного, либо до Назрани. Некоторые эксперты не исключают и такого варианта». «Слишком далеко» задумчиво сказал Дронго. «И потом, Боинг — это не одноместный самолет-планер. Он бы не проскочил незамеченным радарами ПВО. Тем более в Чечню, небо над которой стерегут все российские средства ПВО. Нет, в Грозном он абсолютно точно не мог приземлиться. Но там могут знать, где находится самолет. Или хотя бы кто-то мог слышать об этом Боинге. И вот это... — Нужно проверить. — Я могу рассчитывать на вашу помощь? — спросил Чумбуридзе. — Безусловно. Я только не имею права говорить вам, что именно было в самолете. Во всем остальном можете на меня положиться. Он не успел закончить эту фразу, когда в комнату вошли двое. Один молодой, вихрастый, светлоголовый парень, другой постарше, покрупнее. Держался более солидно, степенно. Аккуратно подстриженные усы Придавали ему респектабельный вид. «Широков!» — улыбнулся молодой человек, протягивая руку. «Это был следователь ФСБ». «Рагимов!» — степенно сказал другой. «Это был следователь по особо важным делам дагестанской прокуратуры». «Я пойду!» — заторопился Чумбуридзе. «Спасибо за разговор!» «До свидания!» — улыбнулся ему на прощание дронга Оба следователя, появившиеся здесь, испытывали противоречивые чувства. Широкову были хорошо известны легенды, ходившие о дронга которым он искренне восхищался. Рагимов, напротив, считал, что нельзя впутывать в такое важное дело какого-то проходимца, который непонятным образом сумел сделать себе рекламу и теперь желает, чтобы все перед ним лебезили. Более того, он возмущался тем, что прокурор решил рассказать этому типу все, что они узнали в ходе осмотра места происшествия и допрос свидетелей. Поэтому Рагимов сел в кресло с очень недовольным видом, предоставив вести беседу своему молодому коллеге. дронга почувствовав его состояние, не стал давить на него. Он хорошо понимал, какие именно чувства испытывает к нему следователь. Собственно, в этом не было ничего удивительного. К профессиональной гордости любого следователя, занимающегося расследованием, здесь еще примешивалось и чувство недоумения. Никто не мог понять, почему этот непонятный эксперт должен лезть в их профессиональное дело, занимаясь не своими вопросами. «Как все это произошло?» — спросил Дронго у Широкова. «Нам позвонили с ФСБ и сообщили об убийстве», – начал рассказывать следователь. «Мы сразу выехали сюда, прибыли, даже немного раньше сотрудников прокуратуры, но в гостинице уже находились несколько сотрудников милиции. Они-то и обнаружили убитого в своем номере. Эксперты считают, что в него стреляли трижды. Сначала два раза в упор, а потом произвели третий контрольный выстрел». «Очевидно, стреляли из пистолета с глушителем, так как никто не слышал выстрелов. В соседнем номере живет Незамеддинов, он ничего не слышал. Он уверяет, что лежал на кровати и смотрел телевизор». «Вы проверили его слова?» «Кровать стоит у стены», — пояснил Широков. «Даже если телевизор работал на полную громкость, то и тогда он должен был бы слышать выстрелы». «У него есть оружие?» да. — удивился Широков. — Мы его изъяли, но у него есть разрешение. Из его пистолета не стреляли. Все патроны на месте. А как вы догадались, что у него может быть пистолет? — Он подполковник службы безопасности, — пояснил дронга Вряд ли такой тип путешествует в опасные районы Северного Кавказа без оружия. — Нам он этого не сказал, — вмешался Рагимов. — Вы точно знаете, что он подполковник? «Может, я и ошибаюсь», — Дронго посмотрел на широкого «Что было дальше?» «Гостиница трехэтажная, но люди из посольства жили на втором этаже. В номере в конце коридора был еще один из их людей, Валидов, но он утверждает, что крепко спал». «Кем он числится в посольстве?» «Пресс-атташе. Он журналист и уже организовал отсюда несколько статей, в основном критических». Утверждает, что Россия сознательно не ищет их пропавший самолет. С этим понятно. Но на этаже шесть номеров. Кроме нашего, еще один напротив. Там живет семейная пара с Украиной. Гости нашего вице-премьера, Токарчук и его супруга. Он какой-то коммерсант. Мы их еще не допрашивали. Они сейчас на приеме у вице-премьера. Должны вернуться поздно вечером. Шестой номер свободен, но он сейчас ремонтируется. И есть еще трое. Они живут на третьем этаже. Вы с ними говорили? Да, конечно. Двое из аппарата правительства. Они здесь уже третий день. Еще один из комитета по госимуществу. Он прилетел вчера, мы проверили. Все трое действительно здесь в командировке, и оружия у них нет. Кто еще был в здании в момент совершения убийства? Горничная пожилая женщина. Она находилась на первом этаже. И еще вахтер внизу. Он клянется, что никуда не отлучался. Рядом с ним постоянно находился милиционер. Когда у нас начали похищать людей, было принято решение выставить пост милиции у нашей ведомственной гостиницы. Вот с тех пор сотрудник милиции здесь и стоит. Его оружие проверяли? «Нет», — растерялся Широков. «Вы думаете, это был наш сержант?» «Не думаю, но проверить все равно нужно». «Они дежурили вместе с вахтером всегда в одно и то же время?» «Нет. Сотрудники милиции дежурили один раз в три дня, а вахтеры сменялись каждую ночь. Здесь всего два вахтера». «Ясно. Что рассказали остальные жильцы?» Они ничего не слышали. Двое пили у себя в номере, до сих пор не очень трезвые. Третий работал, но тоже ничего не слышал. Они звали его к себе вместе выпить, но он не пошел. Вот, собственно, и все. — В гостиницу можно войти с черного входа? — Можно, но он был закрыт, мы проверили. Там две двери и обе закрыты. Оттуда никто не мог войти. «Значит, прошли через главный вход?» «Наверное». «Но вахтер и сержант клянутся, что никто не проходил. Только водитель приезжал к командированным, привозил им водку и закуску. Но когда он уехал, консул был еще жив. Он звонил не за Мединову, мы проверяли по времени, и больше никого не было». — Но ведь кто-то убил его, — усмехнулся дронга Или вы думаете, что он сам трижды в себя выстрелил, а потом спрятал пистолет? — Нет, конечно, — засмеялся Широков. — Наверное, вахтер и сержант куда-нибудь выходили. Мы их допросим еще раз. Они просто не хотят признаваться, что халатно относились к своим обязанностям. — Понятно, — помрачнел дронга Значит, у вас нет конкретных подозреваемых. «Конкретных нет. Убийца воспользовался халатностью сержанта, вошел в гостиницу, убил консула и ушел», — сказал Широков. «Я привык опираться на факты», — добавил он, улыбаясь. «Откуда мог взяться убийца?» «Мы его все равно найдем», — самоуверенно добавил Рагимов. «Не сомневаюсь», — дронга посмотрел на часы. «Спасибо вам за то, что рассказали мне все это. Извините, что я вас задержал». «До свидания!» — встал, исполненный сознанием собственного достоинства Рагимов. «Мы еще увидимся!» — пожал рукой эксперту Широков. Когда они вышли из номера, дронга подошел к окну и посмотрел на улицу. Начался довольно сильный дождь. «Нужно будет остаться в этой гостинице», — подумал дронга «и не уезжать отсюда, пока я не разберусь с этим убийством». «Надеюсь, местные власти не будут возражать». Он вышел из номера и позвал Исмаила. «Давай спустимся вниз. Может, там еще остался этот полковник, который командовал сотрудниками милиции. Надеюсь, он поможет нам поселиться в этой гостинице».